Здесь проявляется наше стремление сквозь все препятствия двигаться вперед. Это тот практический идеализм, о великом наличии которого у материалистов говорил Энгельс в ответ на упреки узких материалистов в узости и чрезмерной трезвости». «Вот о чем надо было сказать», — закончил ученый Оська. «Оська», — сказал я смиренно, — «в книге много ошибок».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 Королева, корабль, Автомобиль и зуб. Щит с гербом Швамбрании Красуется теперь у меня в комнате. Он ехидно и весело Напоминает со стены О наших заблуждениях И швамбранском плене. Так, по преданию, повесил Князь Олег свой щит На вратах царьграда. Дескать, помни, греки! Но вот глобус полностью обернулся, Швамбрании на нем не обнаружено. Вместе с тем...